Глава седьмая Валентина «Приветствую тебя, Миллисента Великая!» — говорит Лайза, когда мы приходим в магазин после обеда. Милли машет рукой из отдела детских книг, где возится с двумя мальчиками, которых привела мать. Стоя в сторонке, я смотрю, как она достает с полки двадцать тысяч лье под водой и слушаю ее рассказ о капитане Немо и его приключениях в погоне за гигантским чудовищем, обитающим в открытом море. Мальчики стоят в напряженном внимании. Попались на крючок. «Прошу прощения», — говорю я, — опускаюсь на колени на коврик рядом с одним из мальчишек. Вижу, тебе нравятся приключенческие истории. Я осматриваю ближайшую полку и достаю «За светлым морем». Приключенческий роман «За светлым морем» американской писательницы Лорин Волк. У меня ещё свежи воспоминания об этой книге, которую я читала несколько месяцев назад, когда замещала библиотекаря в детском отделе во время её декретного отпуска. Пересказывая сюжет... Я так и чувствую на щеках солёный воздух, и мой юный клиент слушает с растущим интересом. После того, как обе книги куплены, Милли машет на прощание и подходит ко мне, в то время, как я просматриваю стопку новых книг. «Извини за мой вчерашний тон», — говорит она. «Твоя мать вложила в это место всю душу и...» Она оглядывает магазин, и в её глазах читается тысяча воспоминаний. «Думаю, меня просто одолели страхи». «Ясно же, что ты здесь для того, чтобы помочь». Она с усилием сглатывает. «Прощаешь меня?» «У меня тоже комок в горле, но я быстро перевожу разговор в более дружелюбное русло. Я рассказываю ей о томике «Последние зимы», который вчера взяла с собой, и о загадочных записях внутри. «Очень завлекательно», — говорит она, приподнимая бровь. «И еще я нашла внутри письмо от мамы». Милли кивает. «Очень похоже на Элоизу». «Да», — говорю я. «Она любила охоту за сокровищами». Когда мне было десять, она подбросила в дом пятнадцать улик, которые привели меня к сундуку, спрятанному в саду. И что было внутри? Новая книжка моего любимого автора. И записка, в которой говорилось, что в морозилке полно моего любимого мороженого. Что ж, звучит неплохо. Я улыбаюсь. Но с этим мне может понадобиться небольшая помощь. «Да. Она упомянула кулинарию рядом с местом, где растут цветы. Вроде бы подсказку нужно искать на полке, на четвёртой полке». Милли кивает. «Дальше по улице есть кафе «Флора». Хозяйка была одной из её лучших подружек. Прежде чем я успеваю поблагодарить её, или попросить рассказать что-нибудь еще, в магазин входит пара. Мужчина и женщина направляются прямиком к милли «Извините, мэм», — хмурясь говорит женщина. «Она примерно моего возраста. Ее голос звучит категорично и настойчиво. Мне нужна ваша помощь». Она очень хорошенькая, и видно, что она об этом знает. У нее тщательно уложенные светлые локоны и острые, как бритва, черты лица. Чёрные леггинсы и укороченная толстовка с капюшоном подчёркивают её стройную фигуру. Милли безмятежно улыбается, как ветеран розничной торговли, закалённый в многочисленных сражениях с посетителями. Хотя я знаю, что свою броню она отращивала не столько в книжном магазине, сколько в зале суда. «Да, конечно, чем могу помочь?» Женщина вздыхает. Ясно, что у нее выдался очень тяжелый день. «Мне нужно найти книгу для племянницы, конкретную, ту, которую она хочет. У нее сегодня день рождения, и если я не найду, то... Ну, получится нехорошо, вы же понимаете?» Она сгибает руку в локте и прижимает ладонь к лбу «Понимаете? Полный провал со стороны тетушки!» Ее муж или бойфренд, высокий темноволосый мужчина в сером свитере, кивает Милли, как будто они уже встречались раньше, и уходит в раздел исторической фантастики. Каждый из них по-своему хорош собой, но почему-то вместе они кажутся странной парой. «Я пыталась заказать книгу в интернете», — продолжает женщина. «Но вчера вечером получила электронное письмо, в котором говорилось, что доставка отложена до следующего вторника, Нет, вы представляете? Я заплатила за ночную доставку. И что же получается? Пришлось прыгать в машину и ехать в книжный магазин. Сначала я подумала, неужели книжные магазины еще существуют? Неужели интернет не вывел их все из бизнеса? Мы с Милли обмениваемся понимающими взглядами. Но что я в этом понимаю? Вот Эрик, мой парень. Он книжный червь. «И он знал об этом магазине?» Она мило улыбается. «Он сказал, что вы сумеете помочь!» «Да», — спокойно говорит Милли. «Хотя я вижу, что внутри она вся кипит». «Неужели книжные магазины еще существуют?» «Это приведет в ярость кого угодно!» «Что за невежество?» Но для нас с Милли такое мнение звучало, как объявление войны. И тут наши мнения совпадали. Как она посмела? Я бросаю взгляд на недалеко ушедшего парня. Но он то ли не обращает внимания на бредни подруги, то ли изо всех сил старается их игнорировать. Судя по выражению неловкости на его лице, я бы сделала ставку на второе. Но Милли спокойна, как танк. Уверяю вас, мисс Истон. «Фиона Истон?» «Мисс Истон, да. Видите ли, дорогая, вы глубоко ошибаетесь. Книжные магазины вовсе не умерли». «Ну...» — говорит Фиона. «Я не имела в виду, что они умерли. Я просто хотела сказать...» «Ладно, ладно», — говорит Милли. «Не будем тратить времени на чепуху». «Как называется книга, которую вы ищете?» Фиона вздыхает. «У вас, скорее всего, ее нет». Милли не смущается. Она готова принять вызов. «Давайте все-таки попробуем», — говорит она. «Она называется «Война, которая спасла мне жизнь» или что-то в этом роде. Может быть, «Война, которая меня спасла»? «Кимберли Брубейкер Брэдли, да?» Тут же говорит Милли, указывая на ближайший книжный шкаф. «Вот здесь она и стоит». Она берет с полки книгу в мягкой обложке и протягивает своей сомнительной клиентке. «Вот видите, мисс Истон, мы, книготорговцы, не вымерли и не выжили из ума». «Ну, правильно, конечно!» говорит изумлённая Фиона. «Спасибо!» «Я же говорил, что у них она есть, детка!» говорит её спутник, прислоняясь к ближайшей книжной полке. Он проводит рукой по своим тёмным волнистым волосам. «Милли найдёт тебе всё, что угодно!» «Привет, Эрик!» тепло говорит Милли, как будто они уже не раз беседовали с ним о книгах. «Рада наконец-то познакомиться!» С твоей девушкой. «Да», — говорит он, — «я целую вечность пытался затащить сюда Фиону, и теперь, когда она занимается дизайном нового бутика по соседству, мне, наконец, это удалось». Фиона натянуто улыбается. «Я дизайнер интерьеров», — объясняет она, открывает сумочку и кладет на прилавок визитку. «На всякий случай. Если вам когда-нибудь понадобится помощь». Она делает паузу, оглядывая магазин, чтобы навести порядок. Милли вежливо улыбается и незаметно смахивает визитку под прилавок, прямо в мусорную корзину. «Как это мило! Дизайнер интерьеров! Знаете, Эрик ходит сюда с тех пор, как учился в начальной школе. Если не ошибаюсь, ты был одним из наших первых посетителей, верно?» Он кивает. Мама приводила меня слушать, как Элоиза читает вслух. Мне тогда было лет двенадцать, но ее чтение казалось мне просто волшебным. При упоминании маминого имени мое сердце сжимается. Мне больно думать, что она проводила время с другими детьми в то время, когда больше всего была нужна мне. «Это дочка Элоизы, Валентина?» Глаза Эрика округляются. «Не может быть, правда?» «Рада познакомиться», — говорю я. «Я так сожалею о вашей маме». Я киваю. Она была совершенно невероятной. И этот магазин...» Он замолкает, оглядываясь по сторонам. «В детстве я проводил здесь кучу времени. Мы жили неподалеку». — В Кенсингтоне. Если мама не могла меня найти, я непременно оказывался здесь. Ваша мама позволяла мне надолго оставаться в магазине, даже после закрытия. — Здорово, — говорю я, не зная, что ей ответить. — Я знал, что у неё есть дочь в Америке. Она часто говорила о вас. А теперь мы, наконец, встретились. Действительно здорово. Вы когда-нибудь... — Эрик, дорогой, нам пора вмешивается Фиона. Я обещала сестре, что мы заберём торт. А ты же знаешь, как она ненавидит непунктуальность. Она улыбается мне. Очень приятно познакомиться. А как вы сказали, вас зовут? Валентина. Она морщит нос. Валентина. Как необычно? Эрик чешет затылок. Что ж, нам пора. Миле, спасибо тебе. И Валентина, очень приятно. «Я скоро приду еще. Этот визит оказался слишком кратким». Милли улыбается. «На следующей неделе нам привезут новинки художественной литературы. Может быть, тебе они понравятся?» «Тогда до скорого», — говорит он, кивает мне, и вслед за дизайнером интерьера идет к двери. Когда они уходят, Милли вздыхает. «Прошу прощения», — говорю я. ну что, черт возьми, он нашел в этой девице?» «Понимаю. Настоящий ходячий кошмар. Они встречаются уже года четыре. Во всяком случае, так говорят. Могли бы уже даже пожениться. Жаль. Он такой добрый парень. А она...» Милли замолкает и качает головой. «Я пожимаю плечами». — Ну, ты-то точно ее провоцировала. — Это неважно, пусть и провоцировала, — продолжает Милли. — На каждом углу есть такие, как Фиона, те, кто не верит в важность книжного магазина по соседству. Но мы докажем, что они ошибаются, верно? Я машинально киваю, но когда она протягивает мне бухгалтерскую книгу магазина, во мне начинает шевелиться сомнение. «Боюсь, цифры не впечатляют», — говорит Милли. Элоиза больше заботилась о сообществе, чем о прибыли. «Жаль, что я не заглянула в бухгалтерию раньше», — она вздыхает. «Но, конечно, есть же какое-то решение». «Если и есть, то мне оно неизвестно. Я вижу только два варианта. Все продать и погасить долг по недвижимости — вместе с надвигающимся налоговым счетом или наплевать на логику и продолжать. Выбор из двух невозможных вещей. Кафе «Флора» прямо передо мной. И я, приближаясь, замечаю вьющуюся розу, цепляющуюся за фасад здания. Пока только голые плети, но скоро они расцветут. Разномастные глиняные горшки — свидетельствуют о прошлогодних георгинах, лаванде и розах. Это место следующей стратегической подсказки моей мамы. Следующая остановка — кулинарная, а рядом растут цветы. Когда я вхожу в кафе, женщина средних лет за стойкой поднимает глаза, убирая прядь каштановых волос с виска. Когда мы заходили сюда с Лайзой, я ее не видела, «О, мне очень жаль», — говорит она, — «но мы открываемся только в одиннадцать». «Всё в порядке», — говорю я, подходя ближе. В воздухе пахнет свежеиспечённым хлебом и тушёным чесноком, и я внезапно чувствую голод. Я здесь по другому поводу. Представившись, я рассказываю о маминых таинственных записках. «Значит, ты и есть Валентина? единственное неповторимое Говорит она, оглядывая меня с широкой улыбкой. «Твоя мама предупреждала, что ты придёшь». «Правда?» — женщина кивает. «Я Джен, хозяйка этого заведения». Это было одно из её любимых мест. Ей нравился наш сыр на гриле с крес-салатом. Вздыхает Джен, вглядываясь в пустое кафе, как будто видит мою маму, сидящую у окна и изящно макающую намазанный маслом хлеб в чашку с томатным супом. Я почему-то как будто вижу это. Нам всем ее не хватает. Очень сильно. Она улыбается, затягивая поясок фартука. «Но теперь у нас есть ты!» «Э-э-э, — да, говорю я, с усилием сглатывая. «Даже сказать не могу, как я восхищаюсь тобой за то, что ты заняла место матери и сохраняешь книжный сад на плаву. Не представляю, что бы делал без него Прим Роуз Хилл. В некотором смысле это сердце и душа нашего района». Чувствуя, что мои ладони становятся влажными, я засовываю руки в карманы джинсов. Я не говорю ей, что будущее магазина висит на волоске. Только улыбаюсь и показываю ей подсказку, оставленную мамой. «Ага», — говорит Джен с застенчивой улыбкой. «Твоя мама всегда любила поиграть в игры». Она указывает на книжную полку на дальней стене. «Это что-то вроде маленькой бесплатной библиотеки» где клиенты могут оставлять или брать книги по своему усмотрению. «У вас ведь есть такие в Штатах, верно?» «О, да», — говорю я, вспоминая миниатюрный домик на столбе, который я установила у обочины перед нашим домом в Сиэтле. Ника это несколько смущала. Уж очень по-библиотекарски. Но мне самой ужасно нравилось. Я отыскивала в букинистических магазинах свои любимые книги, в том числе детские, и прятала в своей библиотечке, а потом усаживалась в кресло у окна гостиной и наблюдала, как люди останавливаются и выбирают книжку или кладут в ящик свою в обмен. Я бросаюсь вперёд, к прим роуз двойнику моего книгообменника, над которым висит табличка одну возьми одну положи приятного чтения это все твоя мама сделала говорит джен наблюдая как я обшариваю четвертую полку снизу как и было указано в записке но хотя я тщательно осматриваю каждую книгу все оказывается впустую и я оборачиваюсь. может быть я что то упустила здесь ничего нет ах да говорит джен посмотри повнимательнее в дальнем правом углу этой полки я следую ее указаниям и сразу же замечаю маленькую петлю которая практически сливается с деревянным задником полки я слегка толкаю ее и открывается крошечная дверца оказывается за полкой есть потайное отделение достаточно просторное чтобы вместить одну книгу В данном случае зачитанный, то есть основательно потрёпанный экземпляр маленьких женщин. Я торопливо перелистываю страницы книги, пока не нахожу записку внутри, и нетерпеливо вскрываю конверт. Валентина, поздравляю с тем, что ты нашла третью подсказку, моя дорогая девочка. Пожалуйста, обними Джен за меня, и если тебе когда-нибудь станет грустно, Попроси ее приготовить тебе ее знаменитый куриный суп. Это противоядие. Я надеюсь, что ты влюбилась в Прим роуз так же сильно, как и я, когда впервые его увидела. Разве он не прекрасен? Теперь следующая подсказка. И, пожалуйста, слушай внимательно. Пускай меня и не будет рядом, чтобы вытереть твои слезы в этом районе живут добрые люди считай их своими родными как считала я когда тебе понадобится утешение обратись к ним свернись калачиком в детской и послушай как бабушка говорит с, -с, -с я буду ждать с любовью навсегда мамуля ну что нашла подсказку с пересохшим горлом я киваю. «Со временем станет легче», — говорит она. «Нет, правда», — отвечаю я. «Все в порядке». «Дорогая, ничего не в порядке. И это естественно. Я тоже потеряла мать пять лет назад». Горе накатывает приливами и всплесками. «Сегодня ты на седьмом небе», а на завтра тонешь в луже слёз. «Ты, наверное, не знаешь», — говорю я, успокаиваясь. «Мама ушла, когда мне было двенадцать. Я больше никогда её не видела, а потом она умерла». «Я знаю», — говорит она, — «со временем всё будет хорошо. Вот увидишь». — Ладно, — говорю я со вздохом, — мне пора, а к тебе скоро явится толпа голодающих. — Послушай, — говорит Джен, — прежде чем я поворачиваюсь к двери, — я не сомневаюсь, что тебе пришлось через многое пройти, больше, чем я могу себе представить, но точно знаю, что твоя мама очень любила тебя. спасибо Говорю я и обнимаю ее, вспомнив мамину записку. «Пожалуйста, обними Джен за меня». Это от мамы. Вечером вскоре после шести раздается короткий стук в дверь, и Лайза просовывает голову в мою квартиру. «Просто проверяю, чтобы убедиться, что ты жива и здорова», — говорит она. Смену часовых поясов не так легко пережить. «Жива и здорова!» — отвечаю я и рассказываю ей о своем визите в кафе «Флора» и о том, как продвинулись наши отношения с Милли. При этом открываю купленную на рынке бутылку красного вина и наливаю нам по бокалу. «Милли побеждена?» — галочка. Вторая подсказка — в работе. Следующий шаг — найти тебе любовный интерес. «Ну, я почти уверена, что Милли непобедима. И, конечно, ценю твою заботу. Но меньше всего на данный момент меня интересуют мужчины». «Знаю», — уступает Лайза. «Просто пытаюсь придумать творческие способы заставить тебя чувствовать себя здесь как дома. Разве я виновата, что хочу, чтобы наверху у меня появилась новая веселая подружка, по совместительству квартирная хозяйка?» У меня не хватает духу сказать ей, что я, возможно, недолго пробуду квартирной хозяйкой. «Ты славная», — вместо этого говорю я. «И мне действительно здесь нравится. Но если бы что-то и привязало меня к Лондону, то уж никак не мужчина. Честно говоря, я думаю, что единственные мужчины, у которых есть шанс привлечь мое внимание — Это литературные герои. Она смеется. Учитывая мой послужной список свиданий в последнее время, готова с тобой согласиться. Нет лучшего героя, чем герою романа. Вот именно. Интересно, почему? Лайза пожимает плечами. Потому что в реальной жизни их не существует. А вдруг существуют? Поддразниваю я. А ты просто не там ищешь. В смысле, я должна забросить плохих парней и начать встречаться с благоразумным бухгалтером или кем-то в этом духе? Да, она качает головой. Нет уж, спасибо. Я тогда умру от абсолютной и беспросветной скуки. Кстати, о литературных героях говорю я, делая глоток вина. Когда я встретила своего мужа, бывшего мужа. Я действительно вообразила, что он современный мистер Дарси. Герой романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». При этих словах я сама же вздрагиваю. Как можно быть такой наивной? Да-да, именно так и думала. Что он весь из себя такой романтический герой, огрубевший снаружи, но с благородным сердцем сердцем джентльмена. А потом... Ну... Надо ж было так ошибиться. Лайза кладёт руку мне на плечо. Не расстраивайся, подруга. Однажды я влюбилась в парня, у которого была ручная обезьянка. На самом деле у него был целый номер с кусочком банана, который он по субботам разыгрывал на Оксфорд-стрит. Я расхохоталась. «О, Господи!» «Он говорил мне, что это просто подработка, чтобы платить за жильё, пока он заканчивает магистратуру», — продолжает она. «Но потом я узнала, что это враньё. Да? А ночевал он у своей подружки на диване. Можешь поверить, что я на такой купилась?» «Нет», — говорю я, смеясь. «Не могу». Она морщится. Но обезьянка была чудная, просто душка. Ее звали Чарли. Эксцентричный обезьяновладелец Лайзы напоминает мне о моих собственных провальных свиданиях в колледже. До того, как я встретила Ника, который, впрочем, тоже оказался... катастрофой. Я пытаюсь вспомнить, что написала в своих мемуарах Джоан Риверс известная американская комическая актриса и телеведущая. Что-то такое, не воспринимая жизнь слишком серьезно. Несмотря ни на что, просто смейся, потому что, в конце концов, все это забавно. Я не могу вспомнить точную цитату, и если бы попыталась ее воспроизвести, наверняка все бы переврала. Но сама мысль совершенно верна. Если бы только это было так легко. Просто посмеяться над всем абсурдом моей жизни. От неудачного брака до двойного ухода матери. «Приятно видеть, как ты смеешься», — говорит Лайза. «Я пытаюсь, но мне пока не очень удается». Она сжимает мою руку. «Я знаю. Просто сейчас я смеюсь, а через минуту...» Я прерываюсь, чувствуя знакомый комок в горле. Мне захочется плакать. Я делаю глубокий вдох. Может быть, я схожу с ума? Вэл, ты не сходишь с ума. На тебя просто слишком много навалилось. Все эти эмоции — абсолютная норма. Я киваю. А вот теперь ты точно решишь, что я сошла с ума. Я беру с кофейного столика испещренную пометками последнюю зиму и указываю на записи на полях одной из страниц. Его зовут Дэниел. И я не знаю. Он говорит потрясающие проницательные вещи об этой книжке. Как будто мы с ним думаем хором или что-то в этом роде. Она листает книгу. Читает несколько записей и прижимает руку к сердцу. вэл это так романтично!» — выпаливает она. «Ты влюбилась в мужчину, которого отыскала в книге?» «Ну, ну, не увлекайся!» — говорю я со смехом. «Ничего я не влюбилась!» «Ну, а как это, по-твоему, называется?» Я смотрю в потолок, собираясь с мыслями. «По-моему, это называется общими интересами. Или, может быть, родством?» «Родство!» — тянет Лайза совершенно невозмутимым лицом, прежде чем рассмеяться. «Ты вроде говорила, что это детектив, а не семейный роман». «Родство, родственные души, называй как угодно», — говорю я, смеясь над собой, — Хотя в том, что я предпочитаю старомодные словечки, виновата Монтгомери. Люси Мотт Монтгомери, 1874-1942. Канадская писательница, автор серии книг о рыжеволосой девочке-сироте Анне Ширли. аня из зеленых мезонинов», первый роман серии. В детстве я была помешана на Ане из зеленых мезонинов. «Правда, правда. Я даже умоляла родителей разрешить мне покрасить волосы в рыжий цвет». «Так, значит, это твоя родственная душа», — продолжает она. «Послушай, а что, если у вас в самом деле родство душ?» «Я думаю о Нике и всех его невыполненных обещаниях». «На самом деле я не верю ни в какое родство душ». «Во всяком случае, теперь уже не верю». «Брось!» — Лайза стоит на своем. «Это все равно, что сказать, что ты не веришь в Санту или фей». «Лайза, ты же понимаешь, что будет, если ты сообщишь всему свету, что веришь в фей или, боже упаси, в Санту». Она отмахивается от моих замечаний и снова перелистывает книгу. «Как, — говоришь, — зовут этого парня?» «Дэниэл», — отвечаю я, и мое сердце начинает колотиться быстрее. «Его зовут Дэниэл». Она кивает и тут же находит имя на внутренней стороне обложки. «Дэниэл Девенпорт! о ля, -ля. Посмотри-ка, и телефончик тут как тут! Я требую, чтобы ты ему позвонила!» «Я морчусь. Ни за что!» Кроме того, он наверняка женат или умер. А может быть, вовсе не он писал эти заметки?» Лай кивает «Верно. Если я чему и научилась, прожив столько лет над книжным магазином, так это тому, что жизнь книги может быть самым безумным путешествием. Я наливаю нам еще, капаю вино на кофейный столик и вытираю его краем салфетки. Что ты имеешь в виду?» «Ну, твоя мама называла это путешествием». Но Милли предпочитает говорить «жизненный цикл», — говорит она, выпрямляясь, что на самом деле довольно ярко демонстрирует разницу в их характерах. Но речь сейчас не об этом. Просто Элоиза говорила, что книга, особенно очень хорошая, за свою жизнь обычно меняет семерых владельцев, а иногда и больше. «Да!» Говорю я, вспоминая, как мама говорила мне примерно о том же. Когда я была маленькая, она часто посещала распродажи в нашем районе и пыталась представить людей, которым когда-то принадлежали старинные украшения или редкие книги, которые она там находила. Их радости, и печали, истории из их жизни — Расскажи мне еще о жизни твоей мамы в Калифорнии. Осторожно, просит Лайза. На этот раз я не замыкаюсь в себе, как раньше. Я вспоминаю мамин наказ держать сердце открытым и пытаюсь его выполнить. Мои воспоминания случайны и разрознены, но они выплескиваются сами по себе. Я рассказываю, что мама стриглась только в полнолуние одной из её суеверий, что у неё была привычка вкладывать между страницами своих любимых романов цветы, маленькие сюрпризы, которые мы найдём позже. Лай закивает. На всём, что она делала, действительно лежал особый отпечаток. У неё был дар находить красоту, спрятанную в самых неожиданных местах. Она снова вспоминает последнюю зиму и ухмыляется. «Может быть, и ты также найдешь этого Дэниела?» «Не думаю», — говорю я. «Он может оказаться кем угодно. Что, если ему лет девятнадцать?» «Может, я и разведенка, но, уверяю тебя, не охотница на малолеток». Она смеется. «Ну, дело твое». — Мне больше нравятся мужчины помоложе. — Не знаю. Даже если он совершеннолетний. Он же может быть стариком. Вдруг эти заметки в книге написаны, например... О, боже, в 1953 году. — А что не так с мужчинами постарше? — Ладно, я все поняла. Тебе нравятся все мужики без исключения. Она смеется. «Наверное, ты права», — я качаю головой. «Постой, а еще он может быть... серийным убийцей», — говорит Лайза, снимая слова у меня с языка. Но тут же качает головой. «Но разве серийный убийца мог бы написать в книге такие толковые вещи?» «Думаю, вряд ли». «Вот именно». Значит, твой Дэниел — не серийный убийца. Она замолкает, словно пораженная внезапным гениальным озарением. «Мой Дэниел? Мне нравится твой подход. Ты должна позвонить ему сегодня вечером. Прямо сейчас!» Я вздрагиваю. «Знаешь, кому бы это больше всего понравилось?» Она улыбается твоей маме, и она бы заняла мою сторону. Её замечание подобно выстрелу из рогатки в моё сердце. Она, конечно, права. Маме понравилась бы каждая деталь этой книжной тайны. И хотя это, скорее всего, нет, совершенно точно, ни к чему не приведёт, почему-то я чувствую неодолимое желание набрать номер ради Сезанны, героини книги, ради Лайзы, но в первую очередь ради себя. Конечно, это глупое девчоночье поведение, но одна мысль о Дэниеле заставляет меня на мгновение почувствовать облегчение после того, как на сердце так долго лежала тяжесть. Я делаю глубокий вдох, и набирают цифры на своем телефоне. «Ничего не происходит», — шепчу я.